Медред на диком западе. Глава 1. Весеннее утро 1830 года. Ледяное дыхание зимы сменилось ровным тёплым ветром. Лисса покрылись лёгкой зелёной дымкой, сквозь которую просвечивали тёмные ветви. По обочинам дороги поднялись свои прелестные головки фиалки и анемоны. Горы и доли облачились в зелёные одежды. Запели, заплясали, зазвенели ручьи. А большая река заструила свои воды с величественной радостью. В садах росли яблони, персики и вишни. Птицы вели гнёзда, ста мужчины и женщины трудились в садах на полях. И над всей этой красотой сиял блеск обманчивой апрельских дней. Небо то прояснялось, и солнце светило тепло и ярко, то вдруг солнечный лик заслонялся облачной вуалью, и внезапно ливень прогонял тружеников в ближайшее укрытие. Воздух был наполнен чудесными сельскими звуками, жужжанием насекомых, щебетом пташек, задорным кукареканьем, раздававшимся то совсем рядом, то вдали. Петушиные крики, доносящиеся издалека, казались нежнее и мягче. А улицы опрятного посёлка Ленстейл полнились бодрым шумом человеческой деятельности. Тут продавали и покупали, Что-то сносили, а что-то отстраивали. Соседи болтали, стоя на крылечках или у забора. Мальчишки свистели и гомонили, окликали приятелей. Кто-то из младших членов семьи, напевая, спешил выполнить родительское поручение, матери баюкали младенцев. Из боковой двери солидного кирпичного дома, стоявшего в глубине сада, где сквозь зелёный бархат травы пробивались фиалки и уже расцветали лилии, И Калина. Выскользнула тонкая девичья фигурка. Лицо девушки, очи те затенённые широкими полями садовой шляпы, свидетельствовало о сильном характере. Красные полные губы и нежные иволевые, прямой нос, маленький и упрямый подбородок, чётко очерченные брови. Глаза большие, тёмные, сияющие, окаймлённые густыми ресницами, упругая кожа и блестящие русые волосы так и дышат здоровьем. Девушка быстро огляделась. Руки её были плотно сжаты, как будто от внезапной боли. С минуту она взволнованно прохаживалась возле дома, пытаясь совладать с собой, затем свернула на тропу, которая вела через сад к ограде, отделявшей его от другого сада. Отворила калитку, и владя в ней снова огляделась, словно кого-то искала. Но нигде никого не было видно, и девушка скользнула к уютному коттеджу с крылечком, увитым плющом. Окна гостиной были распахнуты, а за ними хлопотала миниатюрная леди средних лет в коротковатом платье из пёстрой, более пригодной для занавесок ткани, скроенном по её собственному вкусу. Леди вовсю орудовала щёткой и тряпкой для пыли. Заметив юную посетительницу, Ади заговорила с ней грудным, нежным голосом: "Заходи, дорогая, прямо через окно заходи. Я так тебя рада видеть". Французские окна доходили до самого пола, так что отозваться на это приглашение не составило никакого труда. Девушка шагнула через окно в комнату и остановилась, опустив глаза. Губы её дрожали. Дятя моя, что случилось? вскричала леди, выронив тряпку и схтив гостью за руку. Она потащила девушку к дивану и заботливо усадила. Неужели кто-то заболел? Нет-нет, всё слава богу здорово, тётя. Девушка проглотила слёзы, комом стоявшие в горле, и продолжила уже смелее. Ну кое-что всё-таки случилось, и мама послала меня вам рассказать. Помните, Недавно папа говорил, что нам нужно будет уехать из Линстейла. Вчера вечером они с мамой всё обсудили. Думаю, мама после этого всю ночь не спала. И сегодня за завтраком папа объявил нам, то есть детям, что всё решено. Мы переезжаем в Индиану. Очень скоро, как только соберёмся. Ну вот, теперь я всё рассказала. И девушка вопреки собственному заколку не удержалась от слёз. На миг мисс Уэлти Стэнхоп отнемела от растерянности. Однако она была из тех, кто при виде людского горя старается как можно скорее предложить поддержку и утешение. Утратить соседство своих ближайших любимых родственников было для немолодой леди тяжким ударом, Мать этого семейства, Марсия Кит, её рано осиротевшая племянница с детских лет была уверена заботом тётушки Уэлти и под её крылом выросла в добрую и заботливую женщину. По сути, Марсия была ей дочерью, а её детишки внуками, которых тётушка Уэлти могла любить и баловать и радоваться им, как радуются своим внучатам все бабушки. А без них, что её ждёт? Одинокая старость. Такой была её первая мысль, но сразу вслед за этим она подумала, как смягчить горе девушки, плачущей на её плече. "Полно, полно, моя дорогая", заговорила она, тихонько поглаживая руку Милдред. "На новом месте я уверена, окажется вовсе не так уж и плохо. В любом положении имеется хорошая сторона, нужно только её увидеть. Тебя ждут новые впечатления, новые знакомства, а в дороге, наверное, и приключения". Это правда, тётя. А мне так давно хочется приключений, призналась Милдрет, утирая слёзы и пытаясь улыбнуться в ответ. Ты сегодня не в школе? Нет, тётушка, в школу я больше не пойду. Но это как раз и плохо, ведь я мечтаю получить образование. Что ж, дорогая моя, ты ведь наверняка возьмёшь с собой книги, а мама с папой, они же очень образованные люди, помогут тебе в занятиях. И кто знает, возможно, ты даже опередишь своих дряхлых сверстниц. Знания, приобретённые вне школы, нашими собственными усилиями, почас оказываются самыми полезными, полезными и прочными. Лицо девушки просветлело. Если у меня ничего не выйдет, то уж точно не из-за недостатка моих собственных стараний, воскликнула она, щёки у неё вспыхнули, глаза засияли. Поворачиваясь к двери, Милдред добавила: Надо бежать домой. Мы с мамой примемся за шитье, а потом будем собираться. Хорошо, что я уже выросла и могу ей помочь, ведь у нас столько малышей, вы же знаете, тётя Уэлти ты поддержка и утешение для мамы Милли. Вот только как бы мне стать такой же терпеливой, как она. Малыши порой выводят меня из себя. Они такие непослушные, от них столько шума и проказ. Иной раз рассердит меня так, что я не успеваю сдержаться, то шлепну кого-нибудь, то встряхну хорошенько. А если и не пущу в ход руки, то отругаю на все корки», сказала Милдред, полусмеясь, полусокрушаясь. Наконец она торопливо распрощалась и побежала домой, а тетушка крикнула ей вслед «Скажи маме, что я скоро зайду». Милдред упорхнула, а миссис Стэнхоп так и осталась сидеть на том месте, где распрощалась с внучатой племянницей. Её обычные хлопотливые руки были прочно сложены на коленях. Скляд задумчиво скользил по ковру. Наконец, она с тяжёлым вздохом подняла голову и внимательно осмотрела комнату, с нервозностью останавливаясь то на одном, то на другом предмете, каждый из которых был ей дорог. "Вряд ли за них удастся выручить много денег", пробормотала она. "Ковёр лежит тут уже чуть ли не 30 лет". Цитаивы поблекли, а столы и стулья ещё старше, и картины на стене тоже. И подушки для кресел моя бабушка вышила их ещё в молодости, много-много лет назад. С этими словами мисс Тенхоп поднялась и принялась обходить предметы обстановки, поглаживая их или заботливо встряхивая. Бабушка вышила на волочке по собственному рисунку, сама набила их пером, и для меня они дороже золота. Для Марсеи, думаю, тоже. Ну это чужой вот человека это лишь старая, выношенная, не имеющая никакой цены подушки, а для меня сокровище. Я глубоко к ней привязана. Но привязанность к вещам, что она по сравнению с моей любовью к Марсеи и её детям, в самом деле какая ерунда. Мисс Тенхоб решительно схватила щётку и тряпку, поспешно завершила уборку и затворила ставни. Через несколько мгновений она, уже в шляпке и шали, вышла из ворот своего участка и быстрым шагом устремилась на торговую улицу посёлка. Вернулась мисс Тенхоб часа через два, уже не такой пружинистой походкой. Она была нагружена какими-то свёртками. Пройдя мимо собственного коттеджа, она остановилась перед домом Китов. Увидев тетушку Уэлти, Милдред бегом кинулась к дверям. «Тетушка, сколько у вас свертков! Вам тяжело?» «Позвольте, я их возьму. Возьми, дитя мое, и отнеси маме. Я обошла все магазины, столько прекрасных обрезков. Не смогла устоять, все скупила. Малышам в самый раз, а на тебя бы из длины не хватит». «Ох, совсем запыхалась, пока дошла. Садитесь, тетя, садитесь, не говорите больше ничего, пока не отдышитесь» посоветовала девушка. Она провела мисс Тенг в уютную гостиную и положила многочисленные свёрстки на стол, поспешила придвинуть тёте глубокое, с мягкими подошками кресло. Садитесь и дайте мне шляпку и шаль. Тётушка, наконец-то вы пришли, а мы-то думали, где вы задержались, воскликнула, входя в гостиную, красивая, статная, моложавая женщина, державшая, державшая на руках младенца. Выходили по магазинам, надеясь, под дождь не попали? Нет, мне всякий раз удавалось спрятаться, когда принимался дождь. Так и перебегала от магазина к магазину. Стало быть, все решили расстаться с Лэнсдейлом, Марсия? С Лэнсдейлом не так жаль расставаться, тетя, как с вами. Голос Марсии обычно бодрый. На последних словах дрогнул, ее ясные глаза затуманились. Ну-ну, не переживай, Марсия, с чего ты взяла, что я останусь тут? Тётя Л, тебе не ужто. Вы готовы пойти ради нас на такую жертву? восклицала миссис Кит от радости и удивления чуть не уронив ладенца. Но какую жертву, подразнила её тётя, и плача, и смеясь. Марсия, как тебе хорошо известно, я не могу продать свой дом. Но я нашла, кому его отдать. Священник с женой будут счастливы в нём поселиться, потому что своего жилья у них нет и уж, наверное, они будут хорошо обращаться с моей мебелью и прочим скарбом. Я сдала им дом со всей обстановкой, и на год поеду с вами в штат Верзил. Великое нашествие конских каштанов на Индиану!» Добрая, преданная своим близким пожилая леди, закончила свои речи уже без слез. Одна поднялась в кресло и с чистым радостным смехом, протянув руки навстречу трем малышам – которые как раз забежали в комнату. Прижала их к себе и расцеловала, спрашивая каждого из них поимённо: "Ты рад, Сирил? Ты рад, Дон? А ты, Фен, вы возьмёте с собой старую тётушку?" Малышня дружно завопила от восторга и принялась обнимать и целовать тётушку. Посыпались вопросы, ответы, а когда все немного успокоились, и дети снова отправились играть, Сирил, закрывая за собой дверь, заметил, «Теперь я больше не буду плакать, даже когда мы будем ехать, потому что все поедут, кого я люблю. А теперь за дело!» – призвала тетя Уэлти, набрасываясь на свои свертки. «Я помогу тебе, Марсия, подготовить ваш народец к исходу из страны изобилия в западную пустыню». Тут наберется на два-три платьишка для каждой девочки. Эта ткань поплотнее для дорожных платьев, и я думаю, надо скроить их с длинным воротом. «И рукавами-стоечкой. Согласна?» Мисс Кит выглядела слегка озадаченной, однако быстро уловила смысл сказанного, ибо привыкла к тетушкиной манере от волнения менять слова местами. Она засомневалась. «Не уверена, ведь у таких платьев девочки будут словно маленькие старушки. Мне кажется, деткам больше идет отложной воротничок и короткие рукавчики. Они уж привыкли так одеваться». К тому же скоро лето, погода ожидается теплая. Какой дорогой вы едете? Через Огайо, по каналу Эри, а потом через Мичуган, кружным путем по озерам. На воде будет прохладно. Да, верно. Я последую вашему совету, тетя. Вот и хорошо. Если ручки и шейка закрыты, то дети не простудятся. Да и от солнца детскую кожу надо защитить. Если ты возьмешься раскрыть юбки, Я примусь за дело прямо сейчас. Я с собой ножницы с напёрстком прихватила. В то пору швейную машинку ещё не изобрели, и хотя одежду шили более простых фасонов, чем ныне, одеть большую семью китов было делом нелёгким. Чтобы подготовить весь гардероб к дальнейшему путешествию, потребовалась прилежная работа трёх-четырёх пар женских рук на протяжении нескольких недель под руководством матери и тёти Милдред превратилась в такую же умелую швею, как её наставницы. Взяли в помощь и настоящую портниху, но она могла приступить к работе лишь через несколько дней. А пока три родственницы трудились весь день вместе и обсуждали свои планы. Маленькая Энни спала тут же в колыбельке или барахталась на ковре у ног матери. Глава вторая.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 Широко распахиваются двери, пуская волну свежего воздуха. И в дом влетают две живые, веселые и красивые девочки. Зила и Ада, а за ними подросток по имени Руперт. Большие серые глаза мальчика искрятся смехом и озорством. Руперт – второй ребенок в семье. Он родился после Милдред. «Тише, тише, дети!» – с улыбкой попросила мать, глядя на их радостные прыжки и вверх. И па, неизвестного ни одному балетмейстру танца. Руперт, ты-то уж мог бы вести себя как джентльмен. Не сердись, мама, я постараюсь. Здравствуйте, тётяти Вельти, а я вас и не заметил. Мама, он опять разница, пожаловалась младшая девочка. Говорит, что нам придётся жить в вигвамах, словно индейцам, и мы станем такими же чёрными и уродливыми, как их скво «Они вовсе не черные, ада», — поправила ее старшая. «В учебнике по географии написано, что они краснокожие. Тем хуже я лучше стану черной, чем красной. Если будете, выходя на улицу, надевать шляпки, не станете ни черными, ни красными», — вмешалась Миндред, а мать с мягким упреком заметила. «Руперт, сынок, стоит ли рассказывать сестрам выдумки вместо правды?» «Я просто шутил», — возразил мальчик и попытался отразить материнский упрек смехом, хотя и залился ярким румянцем. «Я ничего не имею против невинных шуток, но жертвовать ради забавы истинно нельзя. Сын мой», — продолжила Марсия, и слова ее прозвучали необычайно сильно и убедительно, ибо она безусловно верила в то, что говорила. «Лучше пойти на костер, чем солгать». «Да, мама, ты бы пошла на костер», — отвечал Руперт с любовью и восхищением, глядя на раскрасневшееся лицо матери. «Не упомню, чтобы ты хоть раз на волосок отступилась от истины». И, подойдя к ней, вплотную он шепотом пообещал. «Мамочка, я постараюсь предвести себя, как приличествую твоему сыну». Марсия глянула на мальчика, заблестевшему от слез глазами, и, уронив на колени шитье, взяла сына за руки. «Да, мама, ты бы пошла на костер», — отвечал Руперт с любовью и восхищением, Остальные к их разговору не прислушивались. Зила и Ада, завидев выкройки новых платьев, кинулись их рассматривать. Они пришли в восторг и обрушили на сестру и тётушку град, град вопросов. "Мальчик мой", острогона сказала миссис Скит. "Я предпочту быть матерью бедного, тяжко работающего юноши, который всегда честен и верен и истине, в чём буду иметь прославленного на весь мир сына-миллионера, который достиг своего положения?" обманом или сомнительными поступками. Не забывай об этом никогда, Руперт. «Мамочка, я не забуду. Я буду брать пример с тебя и папы», ответил подросток с гордостью, глядя на благородное, доброе и умное лицо джентльмена, который как раз в этот момент вошел в гостиную. На руках он держал фен, а вокруг его ног велись двое маленьких мальчиков, с которыми читатель уже знаком. «Здравствуйте, тетя Уэлти!» – жизнерадостно приветствовал он гостью, усаживаясь подле нее, пристраивая Фэн на одно колено и подхватывая малютку Энис, которая при виде отца засмеялась и загукала от радости, чтобы усадить ее на другое колено. «Полагаю, вы слышали, какие у нас новости? О вашем отъезде в Индиану, Стюарт? Да, вы не из тех, кто добра от добра не ищет. Какое уж тут добро. Едва концы кон с концами сводим, а семья все растет. А если семья растет, то и расходы возрастают. Чем тут поможет переезд? Ведь сам по себе обойдется в кругленькую сумму. Кто не рискует, тот ничего не добьется. Мы переезжаем в Новый Штат, где земля пока дешевая. Я вложу деньги в недвижимость и надеюсь, что по мере расширения города она будет дорожать. Но главное, адвокатов в Индиане гораздо меньше, чем здесь. А население там все умножается, поэтому очень скоро понадобится новое. Так что я надеюсь успеть обзавестись в тех местах обширной клиентурой. Хотя мне так жаль, что нам придется разорвать драгоценные для нас узы. С омрачившимся лицом продолжал мистер Кит. Но мы пойдем на это ради блага наших детей, правда, женушка? И он обернулся к Марсии с улыбкой, выражающей безграничную любовь и столь же безграничную уверенность в ее преданности. «Конечно, Стюарт!» – послушно и бодро откликнулась жена. «Я думаю, что переезд и в самом деле пойдет детям на благо. Но знаешь, меня пугает одно. Вдруг, в Индиане, мы не сможем дать им такое хорошее образование, какое они получили бы здесь? Однако решение принято, и мне остается лишь уповать, что оно обернется к лучшему. К тому же, продолжила она с улыбкой, поглядывая в уголок, где пристроилась мисс Стэнфелл, с тех пор, как ты утром ушел из дому, кое-что произошло, и в результате мое огорчение при мысли о расставании с Линдсдейлом уменьшилось вдвое. Что же случилось в изумлении? Спросил муж. А я знаю, знаю, знаю, завопил Сирилл и перекуврыкнулся на ковре через голову. «Тетя Уэлти едет с нами! Тетя Уэлти тоже едет!» Вообразите восторг домочадцев, которые услышали эту отрадную новость впервые. Их радостное восклицание и новое обсуждение планов было прервано призывом садиться за стол. Но как только была прочитана молитва и наполнены тарелки, разговор о переезде завязался вновь, хотя уже не столь бойко. «А не будет ли угрозы со стороны индейцев, Стюарт?» – переживала миссис Тенг. Не малейший. Почти все племена переселились на Дальний Запад. Осталось только одно, да и то скоро переберется туда же. Какое племя? Вот об атоме? Ну да, вот об атоме. Папа, а нам что, придется жить в эквамах и одеваться в шкуры? Сполошилась Ада. Нет, у нас будет дом. На худой конец построим бревенчатую хижину. И одежды мы с собой возьмем вполне достаточно, так что обойдемся без шкур. «А если мы все потеряем по дологе?» Подлила масло в огонь Фэн. «Ну, малышка, думаю, в Индиане тоже есть магазины. А уж на ходу и конец пошьем себе что-нибудь из оленьих шкур». Лэнсдейл был в ту пору маленьким городком, скорее даже поселком. Все там друг друга знали, поэтому едва киты решили переехать, когда следующий день об этом стало известно всем. Многие сожалели об их отъезде, Многие предлагали помощь в спорах, но от этих предложений киты с благодарностью отказались, ибо, как объяснила миссис Кит, с помощью доброй тётюшки Уэлти Милдред и нанятой портнихи они вполне справятся. И наши мастерицы принялись кроить, резать и шить. Они работали день за днём, с утра до вечера. Прерывая след по милости тех членов семьи, которые были ещё слишком малы для школы, но достаточно велики, чтобы самозабвенно носиться по дому и садок, и баловаться. Младшие дети, будучи от природы отважными и склонными к приключениям, то и дело доставляли неприятности домочадцам или сами попадали в беду, обременяя мать и сестру дополнительными хлопотами. Милдред, хотя и любила малышей от своего сердца, порой теряла из-за них шалости и всякое терпение. «Найдется у вас шнур, миссис Кит?» спросила однажды утром портниха. «Найдется», — отвечала хозяйка, роясь в корзинке для рукоделия. «Куда же он подевался? У меня оставалось еще два, два или три куска. И упаковка с иголками пропала. Милдред, ты не брала?» «Детишки забегали к нам». Полчаса тому назад мама и я видела, как Дональд заглядывал в твою корзинку. Беги скорее, посмотри, что они сделали со шнурком и иголками. Милдред вышла в прихожую и прислушалась. Не укажут ли ей звонкие ребячьи голоса местонахождения проказников? Вот они, голосочки доносятся из сада. Подойдя к двери, Милдред увидела обоих мальчиков. Сидя на траве, они возились со змеем, которого смастерил для них Руперт. «Что вы делаете?» – спросила Милдред, подходя ближе. «Привязываем хвост подлиннее». «Откуда у вас эта бечевка?» Ответа не последовало, лишь быстрый обмен виноватыми взглядами, да опущенные от доллара розовощеки и личики. «Ясно, ясно!» – стащили шнурок из маминой рабочей корзинки. А теперь он нам нужен на воевой спортеле. Зачем вы разрезали его и завязали узлами? Понимаешь, Милли, попытался оправдаться Сирил. Сначала Дон был без умцам, и я связал его этой верёвкой, а потом её пришлось разрезать, потому что развязать узлы не получилось. Ах вы проказники, в другой раз не берите ничего без разрешения. Бумажку с иголками тоже вы прихватили. Нет, мы не брали. Может быть, Фенд взяла. Милдрет отправилась на поиски Фен и обнаружила сестрёнку в глубине сада. Та деловито копала землю в земле и что-то в неё сажала. Бумажка от иголок, уже без единой иголочки, лежала под линией её. "Фен", заговорила Милдрет, поднимая с земли пустую бумажку. "Что ты сделала с иголками? Посадила их тут на грядке? Они вырастут, и у мамы, и у тебя будет много пьё много иголочек". Ах ты глупая девчонка, иголки не бабы, они не растут. Ну-ка показывай, куда ты их закопала. Всюду-всюду, на этой грядке и на той, и на той грядке. Миндры взяла палку и минуту другую рыла в земле. Однако вынуждена была признать, что отыскать иголку в грядке не чуть не легче, чем в стоге сена. Ей пришлось вернуться в дом с пустыми руками и доложить о несчастной судьбе постиг же иголки и шнур. Мальчики успели прибежать в гостиную раньше сестры, и теперь стояли перед матерью, пока она протягивая ей обрывки шнура и обещая никогда, никогда больше так не делать. «Мы же не подумали, мамочка!» – твердил Дон, заглядывая матери в глаза с такой умилительной смесью искреннего огорчения и жизнерадостности, что мать не могла не поцеловать его и ответила уже с улыбкой. Ах, сыночки, пора уже вам научиться думать. И трогать мамочкины вещи без разрешения нельзя. А теперь бегите играть и постарайтесь вести себя хорошо. Мамочка, мне кажется, ты им через чур потокаешь, заметила Милдри, не вполне довольная таким исходом событий. Возможно. Однако, если я в чём-то и перегибаю палку, то лучше уж пользу милосердия, чем суровости. «Ты права, мамочка, мне бы вовсе не хотелось, чтобы озорняков выпороли». И она со смехом поведала матери историю Фен, которая старательно возделывала грядки с иголками. А затем, поскольку без шнура и иголок работать дальше было невозможно, Милдред надела шляпку и отправилась в магазин. Милдред была одной из самых красивых, образованных, утонченных и во всех прочих отношениях прелестных девиц поселка. К тому же она принадлежала к одному из лучших его семейств. Поэтому юная леди всегда была окружена всеобщим вниманием и не могла пожаловаться на недостаток кавалеров ни на вечеринке, ни на пикнике, ни на каком-либо другом собрании местной молодёжи. Вот почему в тот момент, когда она выходила из галантерейного магазина, где приобрела всё необходимое для шитья, к ней торопливо передя улицу присоединился Спенсер Холл. Он был единственным сыном самого богатого человека в округе. Большинство девиц, равно как и их уважаемые маменьки, смотрели на этого прекрасно обеспеченного молодого человека как на самую желанную добычу. Милдред однако не принадлежала к этому большинству, ибо в её глазах молодой Холл был юноша пустой, праздный, самодовольный, суетный, чрезмерно гордящийся туго набитым кошельком отца. По этой причине она довольно холодно ответила на приветствие Спенсера. В глубине души сожалея, что столкнулась с ним, и мечтая, чтобы какая-нибудь другая встреча избавила её от столь неприятного общества. Как изумился бы юный Щегаль, сумей он проникнуть в мысли Милдрет. Он-то не на миг не сомневался, что она чрезвычайно польщена его вниманием. Он был разодет в костюм из тонкого чёрного сукна. Шелковый цилиндр и в новенькие безупречно чистые кожаные перчатки. А как она выглядит на его фоне? Калинкор, нерастиранные хлопчатобумажные перчатки, простенькая соломенная шляпка. Да ведь его родитель в сотни раз богаче ее отца. Любезно, но в то же время покровительственно, молодой человек, пристроившийся идти рядом с Милред, заметил. Неужели это правда, мистер Скит? Вы и в самом деле нас покидаете? Представить себе не могу, как Линстейл будет без вас обходиться. Да, мистер Холл, мы уезжаем. Это чистая правда, ответила Милдрет, позволив себе лишь слегка покривить губы. Наверное, друзья мои родители будут без них скучать. Что же до меня, то не думаю, что бы моё отсутствие как-то сказалось на благополучии города и счастье его жителей. Кое-кого ваш отъезд, несомненно, затронет, — с удвоенной любезностью возразил Холл и прибавил шагу, чтобы поспевать за девушкой, которая теперь шла так быстро, как только могла. Мы не хотим с вами расставаться, нет ли возможности уговорить вас остаться? Разумеется, нет, разве что мы не хотим. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мои родители переменят планы и решат остаться. Но такое вряд ли возможно. «Мисс Кит, вы сами этого не замечаете, все ускоряете шаг», – рассмеялся Спенсер. «Прошу вас, пойдемте помедленнее, ведь мы же не знаем, когда нам еще доведется прогуляться вот так вдвоем». Прошу прощения, но я очень спешу. Вы отнюдь не должны утруждать себя, поспевая за мной. Среди бела дня я найду дорогу домой без провожатых. Не смейтесь надо мной, дорогая моя юная леди. Я готовку так более тяжким трудам ради удовольствия провести вас в вашем обществе хотя бы минутку, но увы. Чем быстрее мы идём, тем меньше времени остаётся на разговор. Я уже сказала вам, что я спешу. До отъезда нужно успеть сделать очень многое. Холодно возразила девушка и не сбавила, а, пожалуй, даже увеличила скорость. «Нет времени перекинуться с ловцом, со старым другом, вот как? В таком случае, мисс Кит, желаю вам доброго утра!» И с раздражением отвернувшись от Милдред, Холл более привычной для него праздной походкой двинулся в противоположном направлении. А девушка продолжила свой путь. «Не может быть! Что вообразила себя эта глупая девчонка?» Вдруг скричал Холл, оглянувшись и увидев, что Милдред не просто замедлила шаг, а остановилась, чтобы поговорить с их общим знакомым Френком Осберном, юношей на пару лет моложе него. Этот парень вынужден был сам пробивать себе дорогу. Он прилежно учился и много работал, чтобы содержать овдовевшую и больную мать. Фрэнк к Фрэнку Милдред питала глубочайшее уважение, хотя он и казался ей ещё мальчиком, а не мужчиной. Она совершенно не подозревала, что была для него средоточием всех добродетелей и всей грации мира, и он хранил в сердце каждое её слово, улыбку, взгляд. Милдред и не догадывалась, что Фрэнк, дабы спасти её от опасности, с готовностью пожертвовал бы жизнью. Это была первая, полудетская, но искренняя, сильная любовь. Весть о подъезде китов в места, которые в ту пору казались далекими и дикими, сразила бедного Фрэнка на повал. Однако с присущим юности и оптимизмом он решил, что за несколько лет сумеет обрести богатство и славу и отправиться вслед за Милдред. Он не сомневался, что разищет ее хоть на краю земли. Глаза Фрэнка закарелись, щёки вспыхнули. Когда, погруженный в свои мечты, он свернул за угол и чуть не налетел нашедшую быстрым шагом Милдрет. Девушка остановилась и дружески протянула ему руку. Он пожал ей руку, почтительно, чуть ли не с нежнообожно. Как поживаете, Фрэнк? Как чувствует себя ваша матушка? расспрашивала девушка, глядя на него ясными глазами. Лучше, мис Милдрет. Благодарю вас. А как вы? Неужели это правда, что вы уезжаете так далеко? горестно воскликнул он. Да, в страну верзил, диких индейцев и волков, шутливо ответила она. Вы мне завидуете, Фрэнк. Я завидую тем, кто едет вместе с вами, со вздохом возразил юноша. Там, в дальних краях, вы не забудете своих старых друзей, мис Милдрет. Нет, конечно же нет, Фрэнк, сердечно заверила его Милдрит. Но теперь прощайте. Я должна поскорее вернуться домой. Улыбкой и кивком, простившись с труком, она вновь ускорила шаг, чем очень порадовала Холла, ревниво наблюдавшего за этой сценой. Холл был доволен тем, что разговор не продлился долго, но его всё-таки топчало неприятное открытие. Этому оборванцу Милдрит оказала больше внимания, чем ему бала в её судьбы и наследников изрядного состояния. Глава 3. А теперь заявила Милдред: "Вновь берётся за шитьё. Я буду работать изо всех сил, чтобы наверстать упущенное. Я твёрдо решила закончить платье для Ады сегодня". Но едва она это сказала, как из прихожей послышался в ополь звук падения и такой грохот, как будто кто-то скатился по ступенькам. Женщины разом побросали шитьё, ножницы на пёрстки, всё вперемешку и опрометки налис на шум. Лестница была залита водой. Фан сидела на ступеньке, вся мокрая, и громко рыдала. У подножья лестницы, среди осколков большого кувшина, валялся оглушённый падением Серил. Из пореза у него на лбу лилась кровь. Дон торопился на лежащего брата с верхней площадки и хедра вносил в общее смятение свою лету без остановочно вопя. Он умил. Ай-ай-ай, Сирил умил. Нет, я не умер, возразил Сирил, неуверенно поднимаясь на ноги. Мама, я не хотел, пожалуйста, не вели милли ругаться. Ой, мамочка, полечи меня. И он схватился за голову. Конечно, сыночек, сейчас, сейчас, пообещала Миссискит, осторожно сводя края пореза. Милли, принеси быстренько тазик с холодной водой. Тётя В ящике рабочего стола есть пластырь. Дон, успокойся. Фен, не надо плакать. Серил не так уж сильно поранился, сейчас мамочка всё исправит. Все её распоряжения были быстро и послушно исполнены. Рана умело перевязана, а Фен получила сухую одежду взамен промокшей. Лишь после этого взрослые спросили у детей, что случилось. Понимаешь? запнулся Серил. Понимаешь, мамочка? Фэн хотела помыть ручки, у нее были грязные ручки, потому что она копала свою грядку. Совсем грязные ручки были, а воды в кувшине не было, и мы отнесли его вниз и налили воды доверху. И я пошел наверх и понес кувшин. Но наверху нога сама поскользнулась, и я упал вместе с кувшином и сбил Фэн с ног, потому что она шла за мной. Я ничего не смог поделать, мамочка, правда же я нечаянно, Донн. «Он не сяяна, не сяяна!» — подтвердил Дон. «И Фэн тоже не сяяна!» «Силь на себе голову лазбил!» — вставила жалеючи брата Фэн. «Ну что ж, Сирил, ты уже сам себя наказал!» — подвела Эдуки мать, целуя своего мальчика. «И намерения у тебя, насколько я поняла, были хорошие. Кувшин ты взял не ради озорства. Только вы ж, пожалуйста, дорогие, в следующий раз, как вам понадобится вода, попросите маму или сестрицу Милли». Вот и утро прошло, вздохнула Милдред. И по меньшей мере час потерян из-за выходок наших озорников. Надеюсь, на сегодня с них хватит чётной надежды. Через всю энергичные детские души не знали отдыха, им нужно было куда-то девать избыток сил. Правда, целых 2 часа малоshenя было ни видно, ни слышно. Только-только Миссис Кит высказала предположение: "Не очередная ли проделка побудила их состояться?" И как по заказу со второго этажа послышались вопли и рыдания трёх голосов, явно взывавшие к сочувствию старших родственниц, которые, не разгибаясь, трудились в гостиной. На этот призыв о помощи откликнулись так же быстро, как и в предыдущий. Мать, тётя и сестра поспешили на помощь, войдя в комнату Откуда доносились взывания, они обнаружили, что Фэн заперта в шкафу, а оба ее братца уселись в нижний ящик комода. Под их тяжестью комод так сильно накренился, что самостоятельно выбраться мальчишки уже не могли. Прислоненный к комоду стул помешал ему рухнуть и таким образом спас озорников от серьезного увечья. Но им все равно пришлось не сладко, о чем взывательно говорили их позы. Тело сложено чуть ли не вдвое, ноги болтаются в воздухе. Ещё и с ней о плачевном положении озорников говорили истошные вопли, вырывавшиеся из маленьких глоток. Миссис Кити, тётушке Уэлти, хватило одной минуты, чтобы от души смеясь, придать комоду в вертикальное положение и выручить потерпевших. Милдред тем временем подбежала к шкафу, отперла его и подхватила на руки плачущую сестрёнку. «Бедная малышка, кто ж тебя-то запер?» «Сирилл запил, сказал, что я уклала и буду сидеть в тюрьме. А потом я боялась, что тюрьма упадет. Она вся тляслась, когда я хотела вылезти». «Ах, негодник!» — вскричала Миндред, бросая гневный взгляд на старшего истроицы. Сирилл и Дон выползли из ящика и встали перед сестрой чуть ли не в натяжку. Физиономии у них были смущенные и виноваты. «Сирилл и Дон выползли из ящика и встали перед сестрой чуть ли не в натяжку. Мама, мне кажется, Серёжа заслужил наказание. Я ничего я не делал, бормотал мальчик, повесив голову. Я собирался её сразу же выпустить, но мы залезли в ящик и комод перевернулся. Мы же не нарочно, правда, Дон? Нет, он сам перевернулся, подхватил младший. Пожалуй, там мамочка, мы будем осень очень, -очень холосные. Вы бы очень сильно ушиблись, если бы не этот стул, сказала мать, придавая своему лицу как можно более строгое выражение. Я так благодарна Богу за то, что вы уцелели. А вас я очень прошу никогда больше ничего подобного не делать. И ни в коем случае не запирайте друг друга ни в шкафу, ни в кладовке, добавила она, усаживаясь и притягивая к себе Фен. Она принялась целовать и успокаивать все еще схлыпывающую девочку. А мисс Стэн, Хобби Милдредт, Тем временем укладывали на место содержимое ящика. Мальчишки, устраивая себе гнёздышки в старемом, выбрасили всё на пол. "Почему, мама?" поинтересовался самозваный тюремщик. "Потому что это очень опасно. Ваша маленькая сестрёнка могла бы напугаться, до судорог или даже умереть от недостатка воздуха". Глаза сирела широко распахнулись, и он тут же заревел в голос. Словно увидел свою любимую сестренку бледной, холодной, мертвой, и это по его вине. «Я никогда никого не буду запирать», — рыдал Сирил. «Конечно не будешь. Ты же большой, старший брат. Ты будешь защищать и оберегать Фен. Будешь о ней заботиться и не допустить, чтобы с ней случилась беда. Мой Сирил никогда не обидит девочку. Словно трус. Он не обидит никого, кто младше или слабее него». Одна только беда, иной раз он не думает, что делает. «Ну, я не сделал, Фэн, больно, мамочка!» «Нет, сынок, сделал, погляди, как она расстроена!» Сирил перестал рыдать и на минутку призадумался. «Наверное, так оно и есть», сказал он. «Вот что, Фэн, прости меня, мне правда очень жаль. Если хочешь, теперь ты будешь тюремщиком и запрешь меня в шкаф. Нет-нет, я же сказала, никого никогда не запирать!» поспешно перебела его мать. "Я не стану никого забивать", возмущённо ответила Фен, обняв ими руками и утирая слезы со щёк. "Во что вы превратили в комнату?" сердилась Мидрет, задвигая ящики комода и оглядываясь по сторонам, чтобы оценить причинённый ущерб. Стулья сдвинуты, а вот те даже опрокинуты. Постель сбита, весь ковёр какими-то бумажками засыпан. Подберите всё, дети, и постарайтесь обойтись без новых проказ хотя бы до вечера. Нам нужно заниматься шитьём. Вызвали миссис Кит, входя из комнаты вслед за тётушкой. Милдред задержалась, чтобы помочь малышам с уборкой. Разве можно себя так вести? Я бы вас выпрала, честное слово, с удовольствием выпрала, приговаривала она, подбирая осколки хрупкой фарфоровой вазы. А эта ваза принадлежала именно ей. И обрывки письма, написанного ей любимой подругой. «Милли!» — торжественно заговорил Сирил. «А если бы мы все умерли, тебе было бы жаль нас? А если бы я умерла!» — парировала она. «Тогда вы пожалели бы, что испортили дорогие мне вещи?» И все же слова Сирила заставили ее устыдиться. И их отзвук преследовал Мидрад до ночи. Наступил вечер. На столе в гостиной горели две свечи. Милдред с мамой усердно работали иголками. Остальные домочадцы уже улеглись в постели. Мисс Тенкап и портниха давно ушли. "Доченька, на сегодня довольно", сказала миссис Кит. "Ты выглядишь усталой. Совсем ты у меня, наверное, замучилась. Ведь нынче выдался нелёгкий день". "И правда, мамочка, хлопот было много". И всё-таки мне легче, чем тебе. Я хоть прошла по свежему воздуху, а ты всё шила, всё жёг застежком с утра и до сих пор. Ты, пожалуйста, не прогоняй меня, я хочу остаться и работать, пока ты не пойдёшь спать. Мне кажется, что старшая дочь имеет право делить с матерью все её труды. Дорогая моя девочка, ты для меня такое утешение. Каждый день, о благотыри Бога, пославшего мне тебя, восклит на ламать, глядя на дочку. На глаза миссис Кид навернулись слёзы счастья. "Но ты ведь ещё растёшь, поэтому тебе требуется больше отдыха и сна, чем мне. Иди, доченька, не нужно меня дожидаться". "Мама, позволь мне задержаться ещё немножечко", попросила девушка. "Мне нужно поговорить с тобой, как мы иногда разговариваем, только ты и я". «Мамочки, я ужасно с тобой недовольна. Сегодня я сильно рассердилась насилила и насилила Эдона, потому что они разбили мою любимую вазу. Я дорожила ее и потому, что ее подарила мне ты. И она была такая красивая. А еще они порвали то дивное письмо, что мисс Грей написала мне перед самой смертью. Вот как! Я не знала, что ребятня учинила столько бед. Сочувствую твоим потерям, дорогая». Да, мамочка, я знала, что ты мне посочувствуешь. Но хуже всего, что я опять потеряла власть над собой. Как я хотела бы стать такой терпеливой, как ты. Боюсь, дорогая. Иногда терпения мне хватает только лишь на то, чтобы не показать, как я огорчена, с мягкой улыбкой ответила мать. Но знаешь, что очень помогает мне справиться с бедами, особенно с маленькими повседневными неприятностями. Что, мамочка? Мысль что они посланы или, по крайней мере, попущены мне Богом, нашим отцом, который не делает ошибок и не судит с горяча. Я уверена, они даны мне за тем, чтобы я возрастала в благодати. Ты ведь знаешь, что трудности делают нас сильнее. Милдред печально вздохнула. Я все время даю себе за руку, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не буду поддаваться гневу, но злюсь снова и снова. А после этого я ужасно собой недовольна. И еще боюсь, что у меня ничего не получится. Я так и буду сердиться по любому поводу. Что мне делать? Стараться самой и молиться, дитя мое. Силу нам дает Господь. Он – наша крепость. «Отвернись от себя, постарайся совершенно забыть о себе, всматриваясь в Иисуса Христа, наполни ум и сердце его дивным образом, наполни так, чтобы ни для чего больше не оставалось места, и тогда ты возрастешь в его подобие». Глаза Милдред, когда она подняла их на мать, радостно блестели. «Думаю, ты указала мне самый правильный путь!» «Негромко, прочувствованно», — сказала девушка. «Уверена, что оно так и есть, и я постараюсь...» Ведь я и вправду хочу уподобиться ему, мама, ибо он для меня воистину лучше десяти тысяч других. «О, как Господь добр ко мне!» – воскликнула мать, и в ее глазах заблестали радостные слезы. «Я несказана счастлива, что в таком юном возрасте ты узнала его и полюбила, ведь об этом я всегда молилась и молюсь. Молюсь за всех моих возлюбленных детей с той минуты, как каждый из вас появился на свет». Несколько минут мама с дочкой работали молча. Потом на губах миссис Скит вдруг заиграла улыбка, и Милдред не преминула спросить, чем она вызвана. Вспомнила одну твою детскую проказу, рассмеявшись, ответила мать: "Придётся тебе относиться к нашим братишкам и сестрёнкам помягче, ведь ты вела себя ничуть не лучше. Ты ещё не умела ходить, когда я саdala тебя на столе, накрытом к чаю". В каждой ручонке по горсти сахара. Ротик набит битком, личка грязная и липкая. Карабкаться-то ты давно научилась, и от тебя мало что удавалось спрятать. А Руперт, едва он начал ползать, стал преданно следовать за тобой, от шалости к шалости и от беды к беде. Все вытащили, роняли, ломали, резали, портили. И вскоре уже принялись лазить на деревья, через заборы, даже на крышу через окно вылезали. Тебе непременно требовалось попробовать на вкус всё, что казалось съедобным: мыло, свечи, камфору, щёлочь, лекарства. Ты до всего добиралась, а вслед за тобой Руперт, и я жила в постоянной тревоге за вас. Бедная моя, дорогая мамочка, как мы тебя замучили, сочувственно воскликнула девушка. Мы ничем никогда не сможем отплатить тебе за твою любовь, терпение и заботу. Доченька моя, вы мои дети, вполне достаточная награда за все заботы. Вы такие замечательные, и дороже вашей любви для меня ничего нет, радостно ответила миссис Скит. Не могу выразить, какое счастье дарит нам обещание с тобой и твоё доверие, ведь я знаю, что ты не имеешь от меня секретов. Никаких секретов, подтвердила Милрд. Зачем? Ведь ты у меня самое лучшее. Самая мудрая на свете мамочка, и к тому же мой самый близкий друг. И тут, приponим утреннее событие, она с юмором изобразила свою встречу со Спенсером Холлом. Если бы я и решилась оставить тебя в Лэнстейле, ну уж никак не ради него, со смехом подхватила Миссис Скит. Вот уж кто кто, а Спенсер меня ничуть не интересует. Некоторые девушки мечтают о такой завидной партии из-за богатства его отца. Но, по-моему, юный мистер Холл и сам не имеет серьёзных намерений относительно меня. И мне захотелось показать ему, что я прекрасно это понимаю. А ещё мне не по душе его суетность. Хотя, по правде говоря, даже будь у него самые серьёзные намерения, меня бы он всё равно не привлёк. Глава 4. Прекрасным ионским утром небольшая группа родственников собрались в тени увитого виноградником крыльца уютного коттеджа мисс Стэнхоп. Тут была и сама хозяйка дома, и мистер и миссис Скит, а также восемь их открысков, одетых в удобные и аккуратные костюмы для дальней дороги. Ожидающе ждали прибытия делижанса, на котором собирались преодолеть первый отрезок пути до ближайшего города на канале Эри. Присутствовали там и арендаторы коттеджа, то есть священник мистер Парк с женой И старые друзья, и соседи, пришедшие попрощаться с нашими путешественниками. Ниссис Кит и Милдред бросали горестные, полные слез взоры на оба покидаемых дома, собственные и тетушки. Мисс Стэнхоп тоже с трудом стергивала чувства. В душе немолодой леди печаль расставания с родными краями смешивалась с тревогой о будущем. Однако глава маленькой группы, мистер Кит, пребывал в отличном настроении которые растеряли все младшие дети. Малышам не терпелось тронуться в путь, и они путались под ногами у старших, непрерывно теребя: "Когда придёт дилижанс?" Произносился слово "дилижанс" на все лады, кроме правильного. Они выбегали далеко на дорогу разведать, не появились ли первые признаки приближения этого волшебного транспортного средства. Наконец, долгожданный дилижанс показался. И юные путешественники радостными воплями известили об этом всех присутствовавших. Четыре крепких жеребца галопом вылетели из-за угла, приблизились, и дилижанс, покачиваясь и переваливаясь боку на бок, остановился у ворот. Кучер удерживал поводье, а кондуктор спрыгнул с высоких козлов, распахнул дверцу и спустил лесенку. Торопливые объятия и последние слова прощания. Ящики и тюки Все определяется по углам. Более громоздкий багаж привязывают к крыше. Все путешественники от мала до велика рассаживаются внутри. И вот уже втянута леесенка, дверь захлопнулась, и под хор напутствий и благих пожеланий, под пение почтового рожка, дилижанс отбыл. Вслед машет белая платки, щёлкает кнутку учера. Путешественники в последний раз бросают прощальный взгляд на свою улицу. На знакомые дома и деревья, на друзей, которые кивают, улыбаются, посылают воздушные поцелуи с порогов и окон своих жилищ. Фрэнк Осперн, трудившийся в саду, уронил заступ и быстро стёрнул с головы шляпу. Делижанс пролетел мимо, а он всё глядел ему вслед горестным, прощальным взором. Спенсер Холл, стоявший с сигарой в зубах на пороге отцовского особняка, тоже снял шляпу, хотя не столь поспешно, как френ, и тоже посмотрел вслед джилижансу, но медрат решительно отвернулась и не удостоила молодого холода даже взгляда. Никогда ещё город Линстейл не казался ей столь прелестным, никогда ещё не были столь прекрасны кружавшие его луга и поля. Никогда так не манили к себе окрестные леса, как в тот июнский день отбытия китов. Они проезжали по горам и долинам, Сплош одетым в пышный зелёный бах от раннего лета, купающимся в ярком солнечном свете, а если этот цвет порой смягчался лёгким воздушным кружевным облачком, проплывавшим по глубокой небесной лазури, то и такая альпиремена была отрадна. Через несколько часов дилижанс доставил Кита в портовый город, где им предстояло пересесть на пакетбот Паулина, ходивший по каналу. Паулина уже стояла у причала. Пообедав в близлежащей гостинице, пассажиры поднялись на борт, прихватив с собой доставленный дележансом багаж. Это была малая часть их пожиток. Основные вещи отправили по тому же маршруту несколькими днями ранее. Пакетбот показался китам столь же тесным, как и дележанс. Доставшаяся семь каюта была такой узкой, что пассажиры, чтобы не мешать друг другу, предпочитали проводить время на палубе. Вдоль одной стенки каюты тянулась длинная скамейка с подушками. Днём она служила собственно сиденьем, а ночью превращалась в нижнюю койку. Над ней её раскрывали другие койки, больше похожие на полки. Такие узкие, что переворачиваться в сне было опасно. К тому же, самая верхняя полка почти соприкасалась с потолком. И залезая, и слезая, надо было беречь голову от удара. А ещё в бильёни приятно пахло сыростью. Прохладным вечером или в те часы, когда тучи заслоняли солнце, приятнее всего было отдыхать на палубе. Однако расслабляться было нельзя даже там. Следовало стрягаться низких мостов. Порой пассажирам приходилось растягиваться плашмя, иначе неосторожному человеку снесло бы голову. Мне слишком-то весело. Передвигались тогда ж не по кедвот, медленно, и во время семидневного пути до Кливленда наши путешественники устамились. Однако имели все таких судов и свои преимущества. Прежде всего, надёжность. Кроме того, у любого шлюза, которым так богат канал Эри, пассажиры могли сойти на землю, освежиться энергичной прогулкой и вновь подняться на борт следующего шлюза. Старшие члены семейства Кит предпринимали такие прогулки ежедневно. Иногда, если погода была ясной, а дорога ровной и не слишком длинной, они даже брали с собой малышей. Пассажиры сходили на берег у каждого шлюза, а уж тем более в каждом лежавшем на их маршруте городе. В городах на пакет-бот садились новые путешественники, и за часу он оказывался набит битком. Так случилось в первую ночь которые провели на судне наши герои. Младенцы плакали, дети постарше тревожились и не могли уснуть. Даже взрослые люди позволяли себе громко жаловаться на тесноту и отсутствие удобств. В итоге каюта показалась всем неуютной, и юным китам стилолось не по себе, и они никак не могли уснуть. Но мама, тётя и старшая сестра терпеливо утешали детей и наконец сумели всех уложить спать. Тогда тётя Уэлти заявила, что она тоже готова прилечь идохнуть. И мистер Кит и Милдред отправились на часок на верхнюю палубу погулять, полюбоваться лунной дорожкой и подышать свежим воздухом. Мистер Кит с Рупертом уже были наверху. Они ушли туда сразу после ужина. Мистер Кит помог жене и дочери подняться по короткому трапу, ведущему с кормы на верхнюю палубу и усадил их на их же собственные чемоданы. На палубе собралось много пассажиров. Одни сидели, другие прогуливались вдоль борта. Среди сидящих выделялся высоченный немец, который устроился на корме. Он уселся прямо на палубу, свесив за борт длинные ноги. Покуривая трубку, дымок который мирно поднимался к небу, и подперев ладонью голову, украшенной роскошной бородой, немец празднов взирал на волны расходящиеся вслед за судном. И на освещённый луной пейзаж Паулина легко и проворно скользила по тихой воде. На нижней спальной палубе всё затихло. Люди наверху тоже молчали. В тишине слышались лишь похожие на мычание крики лягушек быков, перестук конских копыт на берегу, до да ласковое шуршание воды у бортов. Как прекрасно, негромко воскликнула Милдред. На ветерке так легко дышится, лунный свет прямо как в сказке. «Да, места красивые», — согласилась миссис Кит. «Из пакет бота можно хорошо рассмотреть оба берега. Вот только мосты меня пугают, надо следить, чтобы не пропустить очередной мост и вовремя спрятать голову». «Я слежу», — успокоил ее муж. «К тому же мы можем положиться на рулевого, он обязан смотреть вперед и вовремя предупредить пассажиров». Мы-то сидим лицом вперёд и увидим мост заранее, заметил Руперт. А вон тот германец у парадои сидит против входа корабля. Надеюсь, он не разсубёт себе голову. Они заговорили на другие темы и больше не вспоминали про иноземного курильщика. Мост, крикнул рулевой, и все наклонили головы, все за исключением немца который продолжал сидеть неподвижно, покуривая свою трубочку. "Мост!" громче и настойчивее закричал рулевой. "Я-я, мост, мост!" повторил германец, выпрямляясь и кивая, словно соглашаясь с релевым. Он даже не оглянулся. "Мост!" зарал рулевой в весь голос. "Перегнитесь!" Но они уже вошли под мост, и нижняя перекладина, ударив немца по спине чуть ниже плеч, сбросила его на корму нижней палубы, а оттуда он, не удержавшись, скатился в канал, успев испустить сдавленный крик. Над германцем замкнулась вода. «Дамы ахнули!» Но пострадавший тут же вынырнул и, отплевываясь и задыхаясь, начал силой грести к пакетботу и вскоре уходился за корму. Матрос протянул ему руку, и утопленник вскарабкался на палубу, насквозь мокрый и явно растерянный. Пассажиры, убедившись, что немец цел и невредим, раз разразились дружным смехом. Выглядел он и прямо потешно. Трубку потерял, пожаловался он, отряхиваясь от воды словно большой пёс. Хорошо, что сам трупом не стал, ухмыльнулся рулевой. Зато взамен своей трубки выкупался сласть, а то нет. Что ж, теперь, как я крикну "Мост", и взволнно клонит голову, как все умные люди. Последнюю ночь путешествия без перерыва шёл дождь. Но поутру, когда Паулина входила в гавань Кливленда, сильный ветер, несущий прохладу и свежесть с озера Эри, разогнал облака, дождь прекратился, и в небе засияло солнце. «Да чего красивый город!» — наперебой восклицали младшие киты, сходя на берег. «Папочка, давай пойдем в гостиницу пешком, она ведь не очень далеко!» «Спросите маму и тетю Уэлти», — ответил глава семьи, принимая из рук жены и младенца. «Мне говорили, что гостиница совсем близко, Марсия. Я распоряжусь, чтобы основной богатый...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сразу же перевезли на пароход, который отправляется нынче днем. А с акваяжа и прочую мелочь могут взять Руперт и старшие девочки. Обе леди согласились, что небольшая прогулка после сидячей жизни на пакетботе пойдет на пользу. Кроме того, осматривать город лучше, когда идешь пешком, а вовсе не из окошка кэба или омнибуса. Пожалеть о сделанном выборе не пришлось, широкие улицы были чисты и красивы, ветер с реки как будто вливал в тело новые силы. Было приятно смотреть на высокие, со вкусом отделанные дома и на множество заманчивых товаров в нарядных витринах больших магазинов. С аппетитом от обеда в отеле, Мистер Китс с женой и старшими детьми вновь отправились на прогулку по городу. Мисс Тенхо пришила, что с неё физические нагрузки достаточно, и предпочла остаться в гостинице, присматривая за младшими. Во второй половине дня вся семья вста перебралась на борт парохода, который должен был перевезти их в Детройт. Это было отличное судно с большой и красивой кают-компанией, по обе стороны от которой располагались спальные каюты с куда более удобными койками, нежели на пакетботе. И кормили здесь гораздо вкуснее, и есть было несравненно комфортнее, потому что завтраки, обеды и ужины подавали в нижнем салоне, куда пассажиры спускались по широкой винтовой лестнице. Детей, конечно же, такая благая перемена привела в восторг, но долго сидеть в каюте они не пожелали. Им хотелось до самой ночи оставаться наверху, чтобы смотреть, как рулевой вращает огромный штурвал и как в разлетающийся от колес парохода брызгах вспыхивают маленькие радуги. Дети пытались охватить взглядом все – и широкое водное пространство, и острова, и проплывающую мимо лодку, а если кончалось интересное зрелище, они принимались на перегонки носиться по просторной палубе. Милдреду и Руперту доверили присмотры за тремя малышами, Понятное дело, чтобы уберечь от Сирила и Дона от опасных для жизни затей, смотреть пришлось в оба. Милдред не раз с трудом подавляла желание хорошенько нападать малолетним безобразникам, не дававшим ей ни секунды покоя. Однако, припомнив совет матери, она сумела сдержаться и ни разу не изменила доброму и ласковому тону, даже когда выговаривала непоседливым братишкам. И в тот же вечер, укладывая их спать, Миссис Кит в то время занималась малышкой. Милдред получила драгоценную награду. Дон вдруг обхватил её обеими руками за шею и принёсся целовать, приговаривая: "Я люблю тебя, Милли, ты такая добрая. Да, за когда мы не слушаемся. Да, она добрая, о душе согласился Сирил. Я вёл себя плохо, Милли, я больше не буду" а старайтесь завтра быть очень-очень хорошими, шепнула мальчикам сестра, подтыкая им одеяльца, и нежно поцеловала обеих на ночь. Она помогла сестрам умыться и переодеться, а затем получила еще одну награду – дивный вечер на открытом воздухе вместе со старшими членами семьи. Широкая красавица-река была наполнена переливающимися искрами отражавшихся в ней звезд. А чуть позже на воду невесомым потоком Застроились серебристые лучи на востоке, величаво выплыла луна и начала медленное восхождение по тёмным небесам. То сияя вовсю силу, то прятя свой лик за торопливо бегущим куда-то облачком. На утро судно встало на якорь в гавани Детройта, и наши друзья отправились в гостиницу на тогдашней главной улице города. Они опять решили пойти пешком, чтобы осмотреть новые места. Эта прогулка тоже доставила китам много удовольствия. Они в воле насладились, рассматривая богатые магазины, ухоженные общественные здания, тенистые улочки с красивыми особняками, прячущимися в зелени маленьких садиков. Мистер Кит предоставил детям выбор – плыть по озерам на пароходе или на шлюпе королевы Шарлотта. Молодежь предпочла последний вариант и на следующее утро Семья со всеми пожитками перебралась на борт королевы Шарлоты. Леди выбрали багаж, который нужно доставить в каюту, и последовали за носильщиками. Здесь было не так нарядно, как на борту только что покинутого парохода, но об устройстве пассажиров заботились не меньше. Поэтому, хотя поначалу Милдред и выглядела озабоченной, но вскоре лицо её посветлело. Девушка убедилась, что мама с тётей вполне довольны. Вскоре обе леди и Милдрид вышли на палубу, чтобы полюбоваться, как судно будет сниматься с якоря. Там же находились и младшие дети под присмотром Руперта. Королева Шарлотта стояла бок о бок с пароходом, а по другую сторону от парохода качался на волнах еще один шлюп – Милуоки. На всех трех судах царило веселое оживление. «Как же мы отплывем?» – удивилась Милдрид поглядывая на безнадёжно большее паруса, ни малейшего ветерка. Смотри, нас и мелоке привязывает к пароходу. Пошлю по с каждого борта. Принесла объяснять сестре Руперт. Пароход будет буксировать нас, пока мы не поймаем ветер. Я поняла, но ведь пароходу нелегко придётся. Да, но вряд ли он станет жаловаться. Конечно, он справится. А где наш капитан, Ру? Вон там. Видел симпатичнее грепыш, который громко и уверенно отдаёт команды. Это и есть капитану Элс, командир корабля. А тот парень с голубыми глазами, тёмными волосами и розовыми щеками это его сын Эдуард Элс. Оба не англичане, так что при них лучше не вспоминать, что это судношка мы отбили у британцев в последнюю войну. Не стану, разве что они скажут какую-нибудь гадость о Джордже Вашингтоне или об Америке. «Пусть только посмеют. Тогда задай им жару, сестренка, как ты умеешь». «А кто тут симпатичный человек, который помог нам подняться на борт?» «Мне показалось, что кто-то назвал его капитаном». «Верно. Он капитан. Капитан Джонс. Но это его звание. А по должности он старший помощник. Видишь, сзади, с которым сейчас разговаривает мама и тетя Уэлти? Это его жена». Они оба Янки, так что с ними ты можешь отвести душу, поговорив насчет биографии нашего шлюпа. Смотри, какие они разные, мама и миссис Джонс. Миссис Джонс муглая, темноволосая, а у нашей мамы такие красивые светлые волосы, розовые щеки. Ты прав, Руперт, они очень не похожи, и мне кажется, что наша мама самая красивая на свете. Точно, ответил Руперт, и в его больших глазах стремлённых на мать, отразились в ней щедрое сокровище сыновней любви и преданности. А внимательный наблюдатель заметил бы в этом взгляде и рыцарское преклонение пред прекрасной дамой. "Куда ты попёрлась? Сиди, где сидишь", проворчал голос позади Милдред и Руперта. Молодые люди невольно обернулись на это ворчание и обнаружили, что исходит оно из уст крепкого краснолицевого молодого англичанина. Сто ль любезные и ласковые речи были обращены к маленькой женщине, тоже очевидно англичанке, с кроткими глазами и бледным, будто вылинявшим в лицо. Она была, как сразу заподозрили юные киты, его дражайшей половиной. "Вот грубиян", буркнул Руперт сестре и отвёл её в сторонку. "Смотри, мы снимаемся с якоря. Перейдём к другому борту, оттуда лучше видно." Кажется, она тоже хотела туда пойти, вздохнула Эмметт, оглядываясь на бедную женщину. Почему он ей запретил? Потому что он хам и трус. Как ты можешь это знать? А кто ещё посмеет так разговаривать с женщиной?